Глава 18. Село еще погружено в предутреннюю тишину. Еще скрыты дали, и не успела появиться полоска зари на востоке, а возле оки уже слышатся голоса и угадывается какое-то движение. С прибрежных гор спускаются к перевозу бабы и девки, негромко переговариваясь и позвякивая пустыми подойниками. Около больших плоскодонок копошатся полусонные перевозчики. Каждая лодка, приняв в себя до полутора десятков людей, отчаливает под дружные всплески четырех весел и, расталкивая спокойную темную воду, направляется к противоположному берегу. В лодках бабы и девки просыпаются окончательно. Далеко разносятся над сонной гладью, Вместе с возгласами и смехом последние деревенские новости. Кто приехал, кого сосватали, кто и с кем подрался. Коровы, переведенные за реку на все лето, чувствуют приближение своих хозяек. Из-за плетневых законов доносится призывное мычание. Женщины спешат к своим кормилицам, угощают их круто посоленным хлебом и, приласкав, принимаются доить кончив дойку, выпускают коров на луг и, не мешкая, отправляются обратно. А небо на востоке светлеет и светлеет. Вот разноголосо и нестройно возвестили о рождении нового дня петухи. Из-за далекой кромки леса показались первые лучи солнца. Проснулись и громко привитили его певчие птицы. Вспыхнули, засияв кресты на колокольне и церкви. Порозовела вода в оке, заблестели озера. И зажглась, засверкала, заискрилась на траве каждая росинка. Бам-бам-бам! Плывут над целом торжественные удары колокола, сзывающего к воскресной заутрене. Но только спустя еще какое-то время, просыпается и оживает сельская улица, и не спеша идут к церкви принаряженные сельчане. После заутрени вернуть ребят домой не могла уже никакая сила. Все слыша и примечая, катилась вдоль села ребячья Ватага. Особое любопытство привело их сегодня к барской усадьбе. Начиналась она за домом сапожника Минакова и занимала, На речной стороне улицы всю среднюю часть села. Тесовый забор и стена деревьев за ним окружали усадьбу и тянулись вдоль улицы далеко до самой церкви. Серые крестьянские избы, стоящие напротив, отступили всем порядком в поля. И, образуя широкую Сельскую площадь, смотрели под слеповатыми оконцами на барский двор издали. В заборе двое наглухо закрытых ворот. За первыми теснились амбары и конюшни, а вторые, выше и наряднее, были главными. Ребята, переговариваясь, заглядывали в заборные щели. Сережа, припав к щели, смотрел, как в сказку. В глубине усадьбы стоял высокий белокаменный дом барина Кулакова, за крышу которого возгромоздили еще один, с хорошую избу. К боку дома было пристроено что-то вроде длинного крытого крыльца на столбах, украшенного деревянными кружевами и резными перилами. А над дальним углом этого крыльца высился купол с торчащим в небо тонким высоким шестом. Дорога от ворот к дому гладкая, чистая, обсаженная слева соснами и березами. Справа, перед домом, росли вишни и крупные красивые цветы. Из густых зеленых зарослей разносился веселый птичий щебет. Ребята передвигались вдоль забора, громко обсуждая все, что удавалось увидеть. Дорожки, обсаженные липами, яркие диковинные цветы, увешанные плодами яблони. Возле яблоневого сада они долго спорили, почему яблони посажены в неглубокую широкую яму а за ней сделана зачем-то земляная насыпь. Вдруг ворота открылись, и бородатый дворник в картузе и белом фартуке выпустил из них карету, запряженную парой ухоженных буланых лошадей. «Кулаков? Да не дочь его, Лида!» – загалдели ребята. «На луга кататься поехала. А может, в яр?» Тогда карета поравнялась с ними – Они дружно бросились догонять ее, чтобы прокатиться на запятках, но кучер вытянул буланых кнутом, и карета, все уменьшаясь в поднятой пыли, умчалась к речному спуску. И долго Сережа вспоминал смеющееся девичье лицо в ослепительном окружении черных волос, глянувшей на него царевной из сказки. Пробежавшись за каретой, ребята остановились возле часовни на перекрестке и стали решать, в какую сторону им отправиться. Короткой улицей уходила в поля Алексеевка. За ней поднимались ивы на новом сельском кладбище. И лениво поворачивала вдали свои крестообразные крылья ветряная мельница. Делать в той стороне было нечего. — Айда в пасик, ребята! — предложил Микитка в пасек, ай да, в казаков-разбойников играть. И они пошли по сельской улице дальше, мимо зеленых садов Поповки. Сады в Константинове были редкостью. На настоящих рядом усадьбах отца Ивана, Просфирни, Дьячка и Дьякона зеленели они пышно и привольно. Дом отца Ивана с тесовой крышей и сиренью в полисаднике стоял от церкви первым, а в его саду был еще один, под железом, с красными стенами и белыми ставнями. После этого прижавшиеся друг к другу бревенчатые избы с нахлобученными соломенными шапками смотрелись бедно, а были и совсем худые, сосевшим в землю углом или провалившейся кровлей. Улица кончилась, опираясь в лежащий поперек овраг и также поперек села, Стоял за оврагом ряд изб, прозванный Петеряевкой. За ней-то и находился пасек, еще более глубокий овраг, отделяющий село от Федякинских полей и причудливо петлявший до самой реки. Для ребят было раздолье в этом диковатом ущелье, заросшем можжевельником и лещиной. Они прятались, теряясь в густом таинственном кустарнике, а окались. Перебегали с места на место, а вокруг были только уходящие вверх крутые зеленые склоны и небо. Неожиданно хлестнул короткий мимолетный дождь, лишь добавивший им веселья. Растопыренными ладошками ловили они тяжелые упругие капли и вопили на разные голоса. «Дождь, дождь! На бабину рожь! На дедову пшеницу! На девкин лен!» поливая ведром. Дождь поливать не захотел. Выпав из крохотной тучки, он прошел полосой, и снова светило солнце и голубело небо, а через овраг успела перекинуться, мягко засияв многоцветная радуга. Вечером ребята толклись на косогоре у костра среди взрослых парней и девок. Все были здесь матовские, алексеевские, питеряевские... Вихрились в хороводе цветастые сарафаны, От цветы огня выхватывали из темноты Яркие платки и рубахи. Всеобщее веселье заражало, Звало к себе всякого. Звонкий девичий голос Начинал под Мишухину тальянку. «Выхожу и запиваю, Слушай, милый, ушками, За измену тебя, милый, Докорю чистушками». Шустрый Миколка Калинкин Подражая, тоже прошелся перед своей малолетней компанией, выкрикивая тоненько. У миллионочка умок, по ветру гуляет, кто навстречу попадет, того и провожает. Внутрь хоровода ворвалась с прибаской бойкая плесунье. Мельник, мельник, звал меня в ельник, мамка меня веником, не ходи по мельникам. Неужели эти самые парни и девки сочиняют частушки? Бабка говорила, что они, когда он вырастет, он тоже будет плясать в этом хороводе, выкрикивая частушки, придуманные им самим. А Мишухина Тальянка уже грустила, тосковала, настраивала на страдания, и Сережа мечтал уже быть Мишухой, который умеет дарить людям и звонкую радость, и светлую печаль. Расходиться начали, когда застучала колотушка ночного сторожа. Но издали, из темноты, долго еще доносилось. «Было время, я страдала по курчавым волосам, а теперь ему сказала, пострадай, курчавый, сам». Привычно нашарив на кухонном столе кринку молока и ломоть хлеба, заботливо оставленный бабкой, Сережа поел и осторожно добрался до постели но заснуть ему не удалось. С колокольни послышались частые, тревожные, торопливые удары среднего колокола. Затем стали бить попеременно и средний, и большой. Бабка метнулась с лежанки к окну и ахнула, не как пожар, отец. В чем были, выскочили они за ворота. Горело где-то в Алексеевке. Дед быстро собрался и, прихватив богор, выбежал из дома. Сережа увязался за ним. Скоро их обогнал дядя Саша. Из других дворов тоже выбегали люди, тащили ведра, топоры, лестницы. Когда добежали до пожара, пылали уже три избы. Метались полуодетые хозяева, не успев ничего вытащить из огня. Под ногами путались перепуганные овцы, а из охваченного огнем сарая Громко хлопая крыльями, вылетали ошалевшие куры. Сережа сразу же потерял деда. Он оцепенело глядел на вольно бушующее пламя. А вдруг огонь не погасит, и он пойдет по всему селу. Мужики тушили горячие избы, но не хватало воды, которую приходилось возить издалека в бочках. Тогда решено было преградить огню путь. Рубили плетни ломали постройки, поливали водой стены и крыши соседних изб. Мишуха-гармонист с топором в руке бесстрашно лез в огонь впереди парней, прибежавших на пожар прямо с гулянки. Все же пламя перекинулось еще на одну избу, как порох вспыхнула сухая соломенная крыша, озарив все вокруг тревожным алым сиянием. Нетерпимая вблизи жара дым, Воедающие глаза, треск рушащихся стен и вопли баб усиливали суматоху. Огонь удалось остановить лишь тогда, когда он дошел до старого прожога между избами. Мужики развалили остатки горящих стен, и скоро возле черных печных труб дымились обгоревшие бревна, докурились и мерцали в наступившей темноте кучи золы и углей. Скоро около них со слезами и проклятиями стали копошиться растерянные погорельцы. Тяжело опираясь на богор, к Сереже подошел дед. — Вот тебе, Сергуха, и нищие, вот и бездомные, — горестно проговорил он, размазывая по лбу сажу.